Глава двадцать третья О пользе командной работы Сложная задача — придумать план Еще более сложная — воплотить его Я думал об этом, меряя шагами аллею парка Чтобы кого-то поймать, надо предугадать его следующий шаг А что я могу предугадать, если понятия не имею, кто может желать мне зла? Какой силы мой противник? Что заставляет его действовать? Личная неприязнь? Скрытые мотивы? Или он просто душевно больной, и я чем-то ему мешаю? Догадки казались одна невероятнее другой. Я метался между ними, подобно раненому зверю. Хотелось понять, но не получалось. В таком состоянии меня и отыскала елена Оказалось, что время ужина прошло. Когда я не появился в столовой, и сестра заволновалась — Когда и в комнате меня не оказалось она пришла в ужас и тут же бросилась на поиски. Студенты видели как я шел к парку тут-то меня лена и настигла стоило величайших трудов ее успокоить и позволить увести себя обратно в общежитие. лена взяла меня под руку словно опасалась что сбегу мы шли молча, думая каждый о своем на пороге общежития о чем-то мило беседовали айдора и петрр но стоило нам приблизиться Оба замолчали и уставились на нас как-то недоброжелательно. «Или это мне везде мерещится вселенский заговор?» «Гуляете?» — с фальшивой улыбкой спросила Айдора. «Да, полезно проветриться перед сном», — ляпнул первое, что пришло в голову. «Спокойной ночи, господа». Мы прошли мимо собеседников. Элена не успокоилась, пока не убедилась, что на меня никто не покушается. И я благополучно добрался до своих апартаментов». Сами апартаменты тоже подверглись тщательному осмотру. И лишь убедившись, что ни под кроватью, ни в шкафу не прячется злоумышленник, сестра ушла, пожелав мне приятных снов. Гиперзаботливая Элена — это странно. Но если бы подобная надпись появилась в ее спальне, я бы тоже переживал. Сестра все-таки. Сон не шел. Приняв душ, Я разложил на столе конспекты и погрузился в очередной практикум по стратегии. Какое задание дать студентам, учитывая, что одни из них заведомо сильнее других? Постепенно в голове начали вырисовываться наметки завтрашнего испытания. Из этого мог быть толк. Вот только как поведут себя боевики. Что ж, посмотрим. Покончив с работой, примостил Реуса на стену. Пусть наблюдает, а то скоро заржавеет от скуки. Меч поворчал насчет того, что время уже позднее, но быстро угомонился, осознав важность возложенной на него миссии. А я лег спать. Во сне тоже не было покоя. Снился неизвестный мужчина, который вот уже который раз возникает у меня на пути. Я думал, за всем стоит Эйна, но она давно уехала. Может, здесь остался ее возлюбленный? И теперь он мстит мне за отъезд любимой женщины? Вот только не думаю, что у Эйны кто-то был. Она отчаянно строила мне глазки. Нет, не возлюбленный. Сообщник? Уже более вероятно. Тот, с которым видел ее в городе? Не из нашей академии? Вряд ли он. Тогда кто? Казалось, что голова разорвется от мыслей, поэтому проснулся в ужасном настроении и с непрерывной головной болью. Еле доплелся до главного здания, и пошел к целителям за лечебным зельем. Хорошенькие девушки-целительницы поохали-поахали и выдали мне необходимый флакончик. Не помогло. Тот же успех имели любые другие средства. Я чувствовал себя безумно усталым и разбитым. Предстоящие пары казались неминуемой каторгой, поэтому в аудиторию вошел в самом ужасном настроении, какое только можно себе представить. Студенты уже расселись по местам. «Моя группа справа, боевики слева». И те, и другие недружелюбно косились друг на друга. Надо было что-то с этим делать. Что ж, переживем лекцию, а потом...» Колокольчики огласили об окончании первой пары. Я растолковал студентам основные принципы защитной стратегии, вычитанные в одном из пыльных библиотечных вариантов И теперь надо было их закрепить. Пока группы перебирались в тренировочный зал, подготовил для них небольшой сюрприз и вернулся в главный корпус. Даже в зале маги разделились на две группы. Они не то что друг с другом, но даже между собой не разговаривали. Вокруг царила звенящая тишина. «Приступим», — потер я руки. «Сегодня мы с вами будем отрабатывать стратегию защиты. Но ситуация, которую я вам предлагаю, не так проста. Вы разобьетесь на группы и вытянете жребий». Первая группа составит четыре человека. Один из вас ранен, другие должны доставить его до надежного укрытия. Укрытием станет... А, впрочем, отыщите его сами, я буду ждать вас там. Задача двух других групп – помешать противникам достигнуть цели. Но и вам придется работать как одна команда. Победит тот, кто либо доберется до убежища, либо возьмет в плен одного из первой группы, Как вы уже поняли, нужно защитить не только раненого, но и товарищей. Студенты смотрели на меня так, словно я нес околесицу. Потом поняли, что я не шучу, и стали испуганно озираться друг на друга. Уже из расклада команд было понятно, что кому-то придется объединиться с врагами. Но я не собирался упрощать им задачу. Ориентирами для нахождения убежища будут служить желтые метки на деревьях, дал последнюю подсказку. Теперь группы... Первая — Регина, ленор Дэймис, Кариса. Вам предстоит отбиваться от двух других групп. Прошу, ваш жребий. Протянул им несколько одинаковых бусин. Каждый выбрал по одной, но бусинка в руках Регины растаяла. «Регина, ты не можешь использовать свои силы», — сказал растерянный змеючки «Прости». Начертил рукой знак в воздухе, и на девушку обрушилась печать оцепенения. Она до конца не верила, что я могу быть так коварен. Не верили и трое других, что им придется спасать друг друга от поражения. Оставалось разделить нападавших на группы по пять человек. Конечно, я выбирал так, чтобы в одной команде оказались мои ребята и боевики. Правда, ни у кого это не вызвало радости. Скорее наоборот, они готовы были придушить друг друга за ближайшим углом. «Стартовые позиции». «Первая группа, у вас есть пять минут, чтобы выйти из здания и оторваться от преследователей. Вперед!» Ленар подхватил на руки Регину и выскочил в коридор. Дэймис и Кариса ринулись за ним. Список студентов мне любезно предоставила Айдора. Я выбрал двоих наугад. И теперь думал, а не прогадал ли? Ровно пять минут спустя еще две группы бросились в догонку А я под покровом легкой иллюзии нырнул за ними. Снаружи срывался снег. В первой группе преследования лидером сразу стал Джем. Боевики помялись немного, но затем приняли его старшинство. Я видел, как он, Дэнни, Кэрри и пара боевиков скрылись за деревьями. А вот у второй группы дела шли худо. Кертис и Лизи не собирались уступать напору троих студентов параллели. Минуты шли, а они стояли у дверей академии и ругались. В итоге ребята разделились надвое и разошлись. «Что ж, это провал» можно ставить синий штамп. Стараясь слиться с обстановкой, я шел за группой Джема. Но неожиданно столкнулся не с ними, а с беглецами. Похоже, у них тоже дела обстояли неважно. ленор опустил Регину на землю и пытался отдышаться. Те, кто должен был ему помогать, нависли над ним и требовали, чтобы парнишка пошевеливался. Но я понимал, ленор выдохся, а применять силу ему нельзя, иначе все выйдет из-под контроля» было бы лучше если бы парни помогали регине а карриса разведала дорогу но миниатюрная блондинка только топала ногами и размахивала руками а ее одногруппник и вовсе делал вид что его не касается проблема ленора вблизи от меня послышались шаги из кустов вынырнул джем но заметив противников быстро спрятался до меня долетел шелест шепота но слов нельзя было разобрать кажется ребят загнали в ловушку ленор не собирался сдаваться Он снова подхватил Регину на руки и поплелся вперед в направлении беседки, где мне предстояло их ждать. Парнишка едва передвигал ноги. Кариса то и дело подгоняла его. Будь я на месте Ленера, врезал бы вздорные дамочки. Группа Джема появилась как из воздуха. Для всех, кроме меня, они сумели договориться, наступали сразу с четырех направлений. Куда подевался пятый участник, оставалось догадываться но, уверен, для него тоже нашлась роль. Ленар замер. Он пытался понять, что делать, а боевики сразу же кинулись на противников. На каждого из них приходилось по двое магов. Силы заведомо были неравны, поэтому нужна была стратегия, а ее никто не применил. Ленар попытался отступить к дверям, но из-за его спины показался пятый участник нападения, парнишка из боевиков, Синн. Пришлось опустить регину на землю и сосредоточиться на новом противнике. Воздух вокруг Ленора поблёскивал, как от разрядов молнии. Похоже, мальчишка был зол, и я понимал его. Будь он в своей стихии, выбрался бы из испытания, но боевики обрекли его на поражение. Син напал первым. Это была яростная атака с использованием боевой магии ветра. Порывы, словно лезвия, разрезали воздух. Ленор успешно уклонился, Но атака заставила его сделать несколько шагов назад. Я ждал, что Син снова атакует, но вместо этого боевик подхватил Регину и бросился прочь. Ленар помчался за ним. Если бы Кариса и Дэймис хотя бы работали вместе, существовал бы шанс на победу. Но они и друг с другом не могли работать в команде, поэтому исчезновение Ленара и Регины их не особо озадачило. Я решил, что интереснее будет следить за Сином и побежал за Ленаром. Парнишку оказалось легко догнать, он почти выдохся. Время было безвозвратно упущено. Что ж, Син победил, а вместе с ним и группа. Можно идти в беседку. Послышался крик. Я бросился вперед, позабыв о Ленаре. Кажется, зря недооценил возможности второй группы преследования. Сина зажали в ловушку. Нет, мои ребята так и не сработались с боевиками. Но Лизя встретила Сина на полянке, припорошенный снегом, а Кертис зашел со спины и обрушил на бедолагу удар, недостаточно сильный, чтобы причинить существенный вред, но позволивший выхватить добычу у него из рук. Син, громко ругаясь, привалился к дереву, а довольный дуэт с Региной удалялся в сторону беседки. Я двигался за ними, ожидая, что это не последний передел власти, но, кажется, ошибся. До беседки оставалось рукой подать, а противники словно в воду канули. Немного обогнав Кертиса и Лизе, я скрылся в тени мраморных колонн и ждал. Они почти достигли цели, когда на них выскочил Леннер. Его лицо начинало преображаться. Пора заканчивать. Я спустился по ступенькам и пошел к противникам. «Достаточно!» — крикнул издалека. Ребята замерли. Посмотрели друг на друга. Но лезть в бесполезную драку не стали. Я подошел ближе, отобрал у Кертиса его добычу и снял заклятие с Регины. «Ну, профессор!» — тут же уставились на меня сотни змеек. «Я вам это еще припомню!» «Обязательно!» — улыбнулся Регине. Меня давно перестали пугать ее домашние любимцы. «Пройдемте в беседку, там на свежем воздухе и обсудим результаты задания». Мы расположились на массивных скамьях и ждали, пока остальные студенты не доберутся до финиша. Они выглядели подавленными, и только Кертис и Лизи лучились самодовольством. Когда все собрались, я вышел в центр беседки. Итак, оглядел студентов, с неудовольствием отмечая, что снова боевики и аномалисты разделились. Что мы имеем? Нашу раненую подругу, которая не могла повлиять на исход задания, нужно было доставить ко мне, чтобы я мог оказать ей помощь. Группа защиты задания провалила. Ленар опустил голову. Боевики, наоборот, скорчили презрительные мины. Почему? Потому что защита, как и нападение, дело командное. Ленар не отличается особой физической силой. Тащить Регину в одиночку на большое расстояние для него не по зубам. Но Дэймис не помог ему. Почему? Кариса могла бы разведать путь. Она невысокого роста, ее сложнее заметить. Всем троим низший балл. Теперь группа джема. Хорошие действия, слаженные. Нужно было только кому-то подстраховать сина, и тогда бы все удалось. Немного просчитались. Оранжевый штамп. Хорошо. И осталась еще одна группа, часть которой справилась с заданием, а вот другая часть предпочла личные амбиции. Поэтому задание тоже можно считать проваленным. Кертис, Лиззи, вам желтые штампы. Всё-таки регину вы доставили в беседку, а вашим коллегам синие. Радость подугасла. Лизи смотрела на меня со слезами в глазах. Но важнее было не выполнить задание, а разработать совместную стратегию, поэтому я был безжалостен. Сделайте выводы из своих ошибок. Можете идти, скомандовал я. И готовьтесь, это не последнее задание подобного рода. Ребята пошли кто куда. Я смотрел им вслед. Неужели практика оказалась слишком жесткой? Но они должны научиться справляться с любой ситуацией, а главное – работать в команде. Пока они не начнут прислушиваться друг к другу, все зря. Мое и без того плохое настроение окончательно испортилось. Я шел к общежитию, подбрасывая ногами желтые листья. Хотелось выбраться в город, забыть о том, кем должен быть. Маска Альбертинада Деркроуна начинала давить на меня, Надоедать как старый дырявый плащ ничего дождусь конца учебного года и можно будет подумать о возвращении к привычному ритму жизни денег хватит академия щедра можно будет отдохнуть, а пока не мешало бы обдумать сегодняшние результаты спальня встречала меня докладом реуса день добрый профессор за время вашего отсутствия подозрительных личностей не было заходила сестрица ваша осматривала тут все, но я ей на ухо завыл, она избежала. Представил себе несчастную Элену, улепетывающую от неведомого призрака, и на сердце стало веселее. Моя сестрица — жуткая трусиха во всем, что касается темных сил. Что ж, Реусу удалось развеять мою тоску. Команда. Что заставляет людей работать как единый организм? Общая цель. Но разве у них не было сегодня общей цели? Была, Только не хватило стимула, и у меня появилась очередная безрассудная идея, а для ее воплощения надо было переговорить с драгоном Филлером. Куратор боевиков нашелся в своей комнате. Я вкратце изложил ему идею. Тот явно был не в восторге и ограничился кратким «делайте, что хотите». Филл развязал мне руки, и за спиной тут же распустились крылья. Образно, конечно, но по ощущениям похоже. Я едва дождался вечера. Начинало темнеть, когда прошел на студенческую половину этажа. Заглянул к Джему двойняшкам, лизи и Регине. Приказал им спуститься в холл и ждать меня. последняя оставалась комната денни и Ленора. Уже собирался было постучать, как вдруг расслышал приглушенные голоса. — Спрашиваешь, зол ли я? — почти кричал Ленор. — Да, я зол. Провалить такое легкое задание. И кто виноват? — Я сам. Побоялся переборщить силой. Нет, Дэнни, ничего не получится, если так и буду сдерживаться. Ты не виноват, это все боевики, Дэнни отвечал спокойнее и тише. Мы, например, поладили, они оказались не такими уж плохими ребятами, а этот Дэймис тот еще зазнайка, лидер группы, кстати, Кариса его кузина. Вот это я попал пальцем в небо. А лидер группы, кто должен был его назначить? Как я мог упустить из внимания этот вопрос? Теперь уже поздно. Или сослаться на забывчивость, провести голосование, тянуть жеребий. За потоком мыслей чуть не забыл, зачем пришел. — Не успокаивай меня, — упирался Леннер. — Я подвел не только себя, но и Регину. Да и профессор Аль, наверное, разочарован. — Профессор Аль. Вот как они меня называют за глаза. Но медлить некогда. Я постучал. Разговор тут же прекратился, и из-за дверей высунулся Дэнни. — Спускайтесь в холл. «Вас ждет продолжение практикума», – скомандовал я и ушел, не пускаясь в объяснение. Внизу уже толпились боевики. Они поглядывали на меня с опаской. Филлер приказал им спуститься, но сам не пришел, и теперь студенты терялись в догадках. Я дождался, пока и моя группа соберется в полном составе, а затем вышел вперед. «Добрый вечер! Понимаю, вы удивлены, почему я собрал вас в вечернее время» так вот, вы провалили практикум по стратегии. Оценки ваши исправлять не буду, но позволю вам заработать дополнительный балл. За мной. Гордо подняв голову, прошествовал в сторону кухни. Ребята все еще ничего не понимали. А у меня уже все было готово. Толкнул массивную дверь и пропустил студентов святая святых. На кухне было тепло и пусто. Повара мне так и не показались, зато две корзины с фруктом Уже выселись на столах. Итак, стал я между столов. Успех вашего дела напрямую зависит от того, насколько вы сработаетесь. К правому столу подходят Дэнни, ленор Кариса, Дэймис, Лизи, Регина, Бран. Остальные к левому столу. Перед вами корзины стамбага. Кто не знает, у него чрезвычайно вкусная мякоть, и на ужин наши повара хотят приготовить с нею десерт. Но кожура у фрукта очень тугая, ее сложно очистить, можно даже сломать нож. Ваша задача – как можно скорее почистить все фрукты, находящиеся в корзине. Победившая команда получит темы докладов для практики и сможет улучшить свои баллы. А проигравшая будет месяц помогать на кухне и в столовой. За ссоры, стычки, скандалы начисляются штрафные очки. Вперед! Студенты недоверчиво косились на меня. Затем поняли, что не шучу. первый за нож взялась Регина. А я ведь считал ее белоручкой. Но змеючка вонзила лезвие в плод и так ловко принялась отдирать кожуру, что оставалось только замереть с открытым ртом. Джем прикрикнул на свою команду. Он снова ловко организовал их работу. И первым понял, что-то не так. На семерых участников было только четыре ножа. На это я и рассчитывал. «Если просто стоять и ждать, когда остальные почистят все плоды, можно проиграть. А вот если одни будут надрезать мякоть, а другие счищать ее с фрукта, дело пойдет веселее». Джем додумался до этого раньше других. «Я начинал ценить парня». Голова у него была смекалистая. Кертис и двое боевиков взялись за ножи, а девочкам предстояло счищать кожуру. В команде Ленера пока такого единодушия не было. Ленар, Дэймис, Регина и Бран распределили ножи. Кариса тут же отступила от стола, всем своим видом демонстрируя, что никто не заставит ее марать рук. «Эй, ты!» — окликнула ее Лиззи. «Присоединяйся, не стесняйся». Они из Дэнни уже успели перенять логику Джема и почистили пять фруктов. «Еще чего!» Девица гордо задрала подбородок, развернулась и пошла к двери. «Стоять!» — гаркнул я. «Вы не мой куратор!» — обернулась она на пороге. «Но твой педагог...» Мне безумно хотелось влепить ей по щечину. Я едва сдерживался, чтобы не воплотить свое желание в жизнь. «Если ты уйдешь, твоя команда проиграет». «Мне плевать на них», — ухмыльнулась девица. «Значит, будешь дежурить по кухне», — привел я последний довод. «И кто меня заставит? Вы?» — смерила меня Кариса презрительным взглядом. Я уже собирался высказать ей все, что о ней думаю, как раздался голос Дэймиса. «Эй, ты!» Если уйдешь, можешь забыть, что у тебя есть кузен. Будешь сама по себе. Поняла? Кариса смотрела на него, не веря своим ушам, но Дымис не шутил. Он смотрел на нее выжидающе. Во взгляде черных глаз читалась плохо скрываемая ярость, и Кариса подчинилась. Она вернулась к столу, села на табурет и принялась счищать разрезанную кожуру с плода. Я наблюдал, как соревнование набирает обороты. Поначалу все работали спокойно, затем количество плодов уменьшилось, стало видно дно корзин. Противники понимали, что перевес может в любую минуту оказаться на чужой стороне, и работа закипела. Джем руководил всеми вокруг себя. Его слушались даже парни-боевики, он работал спора, и его команда не отставала. Вторая группа поначалу проигрывала, но Дэймис проигрывать не умел, как и Ленар. Оба парня со остервенением кромсали фрукты. Регина и второй боевик не отставали от них. Кариса морщилась, но темп ускорила. Их действия стали слаженнее, равномернее. Кажется, они наконец поладили. Оставалось почистить несколько плодов, когда Регина ойкнула и прижала к губам палец. Ее тут же сменил Денни, и последние фрукты полетели в корзины одновременно. «Поздравляю, хорошая работа!» – зааплодировал я. «Темы докладов получите завтра». А кухня, увы, обойдется без таких ценных сотрудников. Мне показалось или послышался вздох облегчения невидимых поваров. Команда Джема жала друг другу руки. Вся реакция Дэймиса состояла в том, что он подтолкнул Регину к двери. «Сходи в медпункт, чуть все не завалило». Да, не совсем тот результат, на который рассчитывал, но уже ближе к идеалу. Пожелав студентам хорошего вечера, Я шел в свою комнату, когда вдруг взвыли сигналки «Попался! Кто-то попался! И теперь злодей от меня не уйдет!»